Триста пятьдесят пятая. Матерь Агни-йоги. «Быть бычку на веревочке!» Сколько бы ни пытался астрал своевольнисить, будет он подчиненный обузам. обузан. Ритм устремления к великому сердцу не может не дать своих мощных следствий. Устремленная к высшему мысли постепенно и незаметно для себя, внося все более и более утонченные и очищенные элементы в сознание и накапливая их в чаше Тушит и преодолеет все, что подлежит изживанию, что не соответствует достигнутой ступени. Мысль устремленного духа освободит и возвысит. Ничто не остановит стремящегося, если соблюдается ритм. Потому вложим еще более сознательной воли во все, что возвышает мысль, и отрывает сознание от обычности лживы. лживой. Да, именно лживый, болошь, майи, обволакивает мозги призраками очевидности. И видимость это создает убедительность плотного окружения, в котором задыхаются неосвобожденные духи. Свобода не раньше придет, чем окажется бычок на веревочке. И запомним, освобождение в мыслях.